Клетка. Он хотел подремать, но за окнами машина была такая буря, что напрочь выметала сон. Придотренние московские улицы напоминали аэродинамические трубы, особенно те, что были по ветру. Снег летел параллельно земле, раскачивала припаркованные машины, на глазах срывало вывески и рекламные щиты. Водители попутчик оказались людьми спокойными, хладнокровными. Кроме шубы их больше ничего не заинтересовало, и поэтому долго ехали молча, и получилось, что Космач сам нарушил это молчание, когда начал размышлять слух А летная ли погода? Ни слова не говоря, толстяк достал сотовый телефон, набрал номер, что-то объяснил, выслушал, с сожалению, отключился. «Да, придется вам покуковать», — сказал участливо. «Задержка всех рейсов до десяти утра. Представляю, что сейчас в аэропорту делается». Космач огорчился только мысленно, даже если... Галесит в 10, что маловероятно, то с учётом разницы во времени и расписания автобусов, дома будет не раньше 7:00 вечера. В авиле целый день простоит у окна. А больше всего разочаровался водитель. Вот это попал. Опять то же самое, столько времени придётся торчать в аэропорту. Сегодня не твой день, вздохнул толстяк. Этот междусобойчик не вызвал никаких подозрений, должно быть, несколько часов, проведённых в доме умирающего академика, притупили чувства или вынужденная бессонница давала знать о себе. А что вам торчать, спросил Космач. Не вижу смысла. Довезёте до аэропорта и всё. У нас есть инструкции, обречённо вздохнул водитель. Обязан подвести вас к трапу самолёта. И пока он не взлетит, ждать на специальной стоянке. Вот это совсем не обязательно. Вам не обязательно. Я могу лишиться работы. Может, ко мне заедем, предложил Толстяк. Это лучше, чем депутатский зал. Посидим, кофеёк попьём. Даже вздохнуть можно. Космоч раньше не любил заходить в дома к чужим людям, а пожив в глухой деревне окончательно одичал. Оке рачился. Для него было лучше проторчать в неудобстве и толчее зала ожидания, чем кого-то стеснять, говорить какие-то слова, называть чужие тапочки. Но упоминание о депутатском зале, куда его поведут, перевесило всякую неловкость. Лучше уж в гостях у добродушного толстяка, чем в казённое европейское помещение для избранных. Тем более, что, судя по виду, он тоже был водителем, отработавшим свою смену, и наверняка жил на окраине, в какой-нибудь хрущевке. Однако машина миновала все спальные микрорайоны, пересекла московскую кольцевую, пронеслась с включенной мигалкой мимо поста ГАИ и через несколько минут свернула вправо на узкую, но вычищенную до асфальта дорожку. За городом буранила души, как в холомовницах. Встречный снег фары пробивали на десяток метров, и Космач не заметил открывшихся перед машиной ворот и понял, что въехали на территорию Новорусского городка, когда увидел вокруг подсвеченные башни замков и островерхие готические крыши. Вскоре временем Волга вкатилась в ещё одни ворота, и оказалась в освещённом, заснеженном дворе перед жёлтым деревянным теремом. Парень в спортивной куртке бросил лопату, открыл дверцу толстяку, а выученный водитель со стороны важного пассажира: "Прошу вас". "Да ладно, не суетитесь", сказал ему космач, "и это не обязательно". Заходите в мой шалаш не без гордости и хвастовства, сказал толстяк. Не стесняйтесь, у нас всё по-простому. Кроме сторожа тут никого нет. Церем этот снаружи выдерживал древнерусский стиль, однако внутри всё было сделано в американском Огромная комната была и кухней, и столовой, и залом. Мягкая мебель стояла посередине, и кругом большие и малые тумбы, столики круглые, пуфы вместо стульев, в вазонах сушёными ветками на стенах между окнами буйная, но искусственная зелень. И повсюду был стойкий запах дорогого табака. Однако и не толстяк не водитель за всю дорогу ни разу не закурили. А кто тут надымил, между прочим, спросил Космач. Это не дым, был почти мгновенный ответ. Дезодорант с запахом табака. В прошлом я заядлый курильщик. Хозяин помог раздеться, сам повесил шубу, однако ботинки снять не дал и тут же пространно объяснил свою позицию. Да что мы в синагоге, что ли? Или в музее. Это у нас не принято. Вы можете представить себе дворянина, офицера, который бы ходил по дому не в сапогах, а в шлёпанцах. Вот и я не могу. Надо чаще полы натирать, а не разувать гостей. Человек без обуви становится ниже ростом, появляется неуверенность в себе и некая зависимость от хозяина. Он явно хотел понравиться, угодить, и вот это настораживало так же, как явный запах трубочного табака. За важную персону космача принять не могли. Дремучая борода, шуба – не та фактура. За большого известного ученого – взяли это с квартиры академика – тогда бы уж давно это проявилось, а то даже не познакомились. Водитель уже хозяйничал на кухне, за деревянной решеткой. Толстяк прикатил бар на колесиках, открыл его, но на стол ничего не поставил. — Что хотите? На выбор? — смотрел весело и добродушно. — А с чего бы ради? В аэропорт хочу. — Тогда выпьем коньяка. И не опьяняешь, и для куража хорошо. Живут же люди, будто бы позавидовал космач. Да, хорошая дачка, 5 км от МКАД. Можно ездить на работу. Счастливый толстяк развалился на диване. И досталось за копейки. В этом посёлке больше половины таких. Есть до сих пор пустые. Все на балансе нашего правления, жилой резерв, бывшие хозяева. Кто где? Одни в тюрьме по статьям с конфискацией, других Расстреляли у подъездов. Тетя скрылись от возмездия. Водитель принёс кофе и две чашки. Я вздремну сутки на ногах. Иди наверх, там теплее. В 9 разбуди. Пожалуй, я тоже прилягу. Толстяк потёр глаза, что-то сморило. А вы располагайтесь здесь. У вас шуба. Советую поспать. Ночь была не из лёгких. Нет, я спать не буду. В таком случае пейте кофе, коньяк, отдыхайте. Такого поворота Космач не ожидал. Спасибо, только не пойму, чем обязан. Толстяк допил коньяк и грустно улыбнулся. Лично мне, ничем, дорогой Юрий Николаевич, разве что академику. И тотчас же ушел, будто слезы спрятал, чем сильно обескуражил и даже поверг в замешательство. Оставшись в одиночестве, космонавт выпил кофе, постоял у окна. На улице по-прежнему свистело, но уже начало светать. По крайней мере, сквозь метель просматривалось несуразно плотное нагромождение чёрно-кирпичных и вы-чёрных построек и клочковатое небо над ними. Однако впереди ещё было 4 долгих часа, если в 10 ещё Открыт аэропорт. Судя по всему, сильно потеплело, и снег уже липнет к стенам и заборам, оставляя мокрые пятна. Что доброго, облезнеет взлётная полоса. А вила там тоже сейчас мечется от окна к окну. Он вернулся на диван, подложил в угол подушки, устроился полулёжа и взял пульт телевизора. Интересно, когда покажут последнюю волю Цыдика? При жизни ещё или потом в какой-нибудь передаче, посвящённой его памяти? И вообще покажут ли? На двух каналах были шоу-программы, на третьем мультфильм, остальные не работали. Значит, академик был ещё жив, иначе бы с экранов сняли развлекаловку. Космач вывел звук и оставил музыку в надежде, что новости повторяют каждые 30 минут. И верно. В половине седьмого пошёл укороченный блок. Однако ни о состоянии академика, ни о погоде не сказали ни слова. А ведь умирает совесть нации. Сам президент, хоть и своеобразно, и то скорбит. Он не хотел спать, просто откинул голову и прикрыл глаза. Так лучше работало воображение. Почему-то Вавила вспоминалась ему всегда в одном и том же образе. Когда он после неудачной попытки учёбы провожал её назад в полураде. Не думал, что так привязался к ней. Не ожидал от себя такого пронзительного чувства. Но переубедить строптивую боярышню было уже невозможно, ибо она для себя определила, что, несмотря на свои таланты и возможности, никогда не сумеет прирасти к мирской жизни, что жизнь эта будет постоянно отторгать ее как чужеродный организм, и что в конце концов, вольно или невольно, произойдет разлом жизни. И в отношениях с космочом, поскольку он слишком мирской, а она слишком лесная и дикая. Тогда она вроде бы веселилась, радовалась, что скоро встретится с матушкой, батюшкой и братьями, мол, соскучилась. А он говорил, что к началу Успенского поста обязательно придёт в полурадо. Так что расстаются ненадолго. Но в глазах Вавилы стояла тоска смертная. Да какая выдержка была, истинно боярская. Ночевали они у костра, и с вечера, укладываясь под брезент, словом не обмолвилось, что уйдёт дальше одна. И Космач ничего не почувствовал до полуночи, Покочагарил толстые берёзовые чурки в огне, чтоб обуглились со всех сторон и не гасли всю ночь, а потом внезапно уснул, сидя, опустив голову на грудь и так крепко, что не слышал, как дым выел глаза. Проснулся заплаканым и думал, что всё это от дыма, но протёр глаза, рядом пусто побегал вокруг по утреннему весеннему лесу, покричал, затем кинулся к реке и нашёл место, где она накачивала и спускала на воду резиновую лодку. На той стороне был подтопленный берёзовый лес, в котором на перебой куковали кукушки. Он закричал во всю мощь глотки, напугав птиц, а потом долго слушал тишину. Не откликнулась. Может быть, ушла. Рана и теперь была далеко. Целый сутки он просидел на берегу, кричал, звал, пока не сорвал голос. И потом, осипший, оглохший от нескончаемого пения птиц, лежал у самой воды, пока в предрассветных сумерках не увидел Вавилу идущую по стремительному весеннему потоку а к посуху, шла и манила к себе руками. Он вскочил, не раздумывая бросился в воду и протрезвел, когда забрел по грудь. Она же все летела по багровеющей речной рябе и звала. За прошедшие с тех пор семь лет образ этот стал навязчивым. Старухи в подобных случаях говорили: присушило, приворожило. А он не хотел избавляться от завущего, мучающего душу призрака, хотя понимал, что от воспоминаний сильно шибает мазохизмом закоренелого холостяка.